глава семнадцать жена капитана разошелся дождь крупные капли с шумом бились о листья и приминали их к земле почти всем удалось укрыться в пещере похожей на широкую пасть дикого кота внутри было сухо и относительно спокойно но джейна покинула укрытие и осторожно выбралась на краю теса замерев там Она безуспешно вгляделась вниз, потирая горящую и распухшую скулу, по которой врезал тот здоровяк. Скоро будет огромный синяк. Из мужчин уйти удалось только четверым, и один из них охранял подход к пещере в паре десятков шагов ниже по склону, а второй безуспешно пытался привести остальных в чувство Слышался женский плач и тихое причитание, хныканье малышей. Доран говорил, что они нуждаются в ее помощи, но Джейна видела только испуганные и колючие взгляды в свою сторону. Она слишком отдалилась, казалась им чужой, и это еще никто из них не видел и варцев, и не знал истинную причину их появления, пока не знал. И хоть и варцы искали Варрия, а вовсе не ее саму, Джейна отчего-то ощущала свою вину и причастность ко всему этому. Словно одно то, что она тоже маг, сразу навлекает на нее гнев небес и осуждение окружающих. Упрямо помотав головой и смахнув с ресниц капли, Джейна сердито фыркнула, нашла чему удивляться. Не это ли втолковывал ей с детства фанатично верующий отец и священники на проповедях? Маги — источник тьмы, магия — проклятие, а обладающие ею... прокаженные и приговоренные к безумию. Невольно Джейна снова прижала руки к своему животу, пытаясь не думать о том, что с каждым днем чувствует себя все хуже. Странно кружится голова и во рту пересыхает. Поговорить бы с тетей, да сейчас не до того. Потемневшие тучи, ливень и глубокая пещера укрыли от иварцев. Но надолго ли? Если и варцы проделали такой путь ради одного варя, что их остановит от того, чтобы искать теперь Джейну и пытать, узнавая, где мог скрыться Дархан? Джейна плотнее прижала локти к себе, чувствуя за пазухой тонкую дощечку. Снова хотелось разорваться на части. Там, внизу, погибают Эрик, Сагиш, остальные. А здесь те, кто слишком слаб, чтобы постоять за себя. «Что-то надо делать!» Джейна вернулась в укрытие. Огонь не разводили. Боялись привлечь внимание. И лица в сумерках было почти не различить. Только тускло поблескивали белки глаз и мелькали обнаженные в плаче зубки малышей. Как ни пытались матери успокоить их, удавалось плохо. Может, тут уже не только страх, но и голод. «Надо уходить!» — сказала Джейна, ловя на себе растерянные взгляды и один подбадривающий, Дорона, который пытался всех успокоить своим низким, ракучущим голосом. «За нами могут прийти сюда». «Да на кой лад-то этим иварцам мы сдались?» — протестующе завопила тетушка Зарин. и «Еще чего, будем тут скакать от них по горам». «Я своего мужа не оставлю», — заявила еще одна, вскакивая. «Нет, нет». запричитала она, прижимая к себе малыша. «Куда идти-то вздумала?» – проворчал Гарс, пытаясь удержать на руках сына и одновременно придержать под руку старую мать. Показалось, что из-за шума дождя раздались крики. Все тут же стихли, вжавшись в стены пещеры, и на продолжавших гомонить зашикали. Доран подошел к Джейне и остановился у входа, вглядываясь в темноту. Джейна осторожно пошла вперед. «Тихо!» «Почудилась?» Глухо билось сердце, словно пыталось предупредить. «Уходи! Уходи! Уходи!» Джейна опустила руку на рукоять ножа, который подарил Алекс, и будто набралась от этого сил. Шум и шорохи стали громче. Доран решительно отправился вперед, и Джейна за ним. «Где же Эдаль?» И буквально спустя десяток шагов Они его увидели, растрепанного и постоянно смотрящего назад. «Что там?» — спросил Доран. «Не знаю. Слышал шум и решил к вам», — сглотнул слюну Эдаль. «Ему самому стало страшно», — поняла Джейна. «Хотя и в самом деле есть чего страшиться». У Джейны тоже внутри все переворачивалось и холодели пальцы от одной мысли, что тот и варит с солдатами. «Может вскоре появиться и здесь». Они быстро вернулись в пещеру, и Джейна заговорила, оглядев всех. «Отсюда можно добраться через перевал до соседней Инхи. Там найдем подмогу. Выйдет гораздо дольше, чем по дорогам. Но и варцы едва ли сунутся, а если рискнут, здесь мы сможем скрыться. Я была там, все было тихо, и у них есть выход к бухте, есть куда уйти. А я думаю, подождем до утра, ничего не будет». «Не придут же они сюда резать нас просто из мести. Это глупо. Нам стоит остаться здесь и дождаться наших», — спокойно ответил Гарс, будто даже снисходительно. Еще бы, слушаться девчонку ему, наверное, казалось унизительно. А может, мучило чувство вины за то, что он-то в безопасности, в то время как остальные мужчины остались в самом пекле». Да только и она давно не девчонка, а жена капитана королевского флота Кейнара Форка, племянница старосты и морская дева, дарующая удачу покорителям морей. А все эти люди просто не знают, что на самом деле им угрожает. Какой-то фанатичный преследователь ищет Дарханов и не остановится так просто, на счету каждая минута. Может, их сбился следа дождь или сумрак, или завязавшийся бой с матросами, отнял время. Найдя взглядом Хильду, которая пыталась убаюкать совсем разошедшегося младенца, Джейна заговорила тверже. «Вы просто не знаете. Это была просьба Эмейра. Он сказал нам с Дораном уводить всех в безопасное место. И я знаю только одно». «Она права», — согласно кивнул Доран, тоже затягивая пояс с оружием под накидкой. снова запричитали женщины горено воя обоставленных внизу мужьях старуха принялась сердито бормотать но для джейми все эти голоса уже казались глухим рокотом прибоя скалы. усталость давала о себе знать как засохшая кровь на пальцах и вновь подступающая к горлу тошнота жена капитана морская дева не раз прошедшая по грани смерти Джейна стеснула кулаки. «И убийца, своими руками отнимающая жизнь. Она не позволит всем выжившим обесценить жертву матросов и близких, которые своей кровью дали им возможность спастись». «Послушайте!» — резко повысила она голос. «Тихо! Или вы хотите погибнуть вместе с теми, кто остался внизу? Вы не были там, когда пришли и варцы!» час назад на моих глазах зарезали Тавура, схватили танри послышался вскрик от ужасной вести но джейна уже не обращала внимания они безраздумие убили тех кто пытался противостоять вы не воины чтобы сражаться с обученной армией если хотите жить надо уходить прямо сейчас слышите она чуть повернулась ко входу в пещеру и тому мраку что окутывал горы «Пока не поздно. Ну же!» «Да убережет нас покровитель!» отозвался Доран и принялся поднимать женщин, бессильно сидящих у сводов пещеры. «Уверен, все будет хорошо. Быть может, они не убьют их, и варцам что-то надо. Может, кровь и еда, но едва ли смерть всех на этом острове. Но пока надо укрыться». Джейна хорошо знала эти места, пусть и разглядеть что-то сейчас было трудно. Но не зря же она не один год бродила тут по зарослям и горам, когда тоска тянула куда-то прочь. Как и сейчас, на сердце давно неспокойно. Она уже собиралась взять на руки одного из младших сыновей погибшего кузнеца, как за шумом дождя раздались отчетливые голоса. Не успели. Слишком долго спорили и сомневались. Услышали не только они с Дороном, но и остальные. Началась суета и снова крики. С трудом протиснувшись к выходу, Джейна мельком заметила за деревьями внизу и варскую форму. Умнее было бы бежать и скрываться, унося с собой тайну Дарханов, но ноги словно вросли в землю. Серый отстранил ее и вытащил свой клинок. Джейна снова схватилась за нож, тоскливо оглянулась. Теперь не уйти так просто, если их уже успели окружить. Но это надо проверить. Поняв, что в прямой схватке шансов у нее мало, Джейна проскользнула мимо Дорона и полезла наверх скалы, над пещерой, изо всех сил щурясь от ливня. Дорон ушел молча. За ним последовал Гарс. Они будто думали остановить так просто целый отряд. а, может, надеялись убить хотя бы первых, кто шел с разведкой. Джейна прокралась чуть дальше, глубже, в лес, поглядывая на заросли выше по склону. Не обошли ли их уже со всех сторон? Вскоре в стороне раздался звон клинков, приглушенный вопль. Грозовые тучи ворчали в горах, скрадывая шум схватки. Внезапно Джейна чуть не наткнулась на Иварца, который лез по склону в пяти шагах, скользя по мокрой земле. Тело снова сковала паника. Убить пока можно? Вот так, без предупреждения. Нож, как назло, снова в руке, словно стал ее продолжением. Последний миг, пока враг не видит. Время растянулось. Джейна, щурясь от ливня, вжалась спиной в ствол дерева и дышала так судорожно, словно сердце медленно колотится прямо в горле. Они убили Тавура, они убили уже многих в деревне. И такие же иварцы убили ее мать и всех остальных в том убежище. Эти иварские серые ублюдки сравняли город с землей, уничтожили всех. Дженни на миг показалось, что будь у нее в руках не жалкий нож, а настоящий меч или абордажная сабля, как у Алекса, она бы уже замахнулась клинком и снесла голову солдату. что поднимался по склону прямо перед ней. Тот что-то ругался на Иварском себе под нос, а потом, наконец, поднял голову. И Джейна поняла, что не может ударить. Не вот так. Ненависть к Иварцам, еще недавно отдавшая убить того солдата в доме Вария, угасала. Проклятье! Эрик бы убил, не думая. Она смотрела в выторщенные глаза белобрысого Иварца и видела свое отражение. замершую девичью фигуру с длинным ножом, высокую, темную, как сумрак вокруг. Пораженный встречей Варец наконец очухался, приподнялся. Только хотел заорать, как Джейна наконец собралась и резко ударила его сапогом по лицу. Ударила удачно. Едва поймавший равновесие солдат скатился кубарем вниз по склону, влетел в дерево и закричал что-то. Снова встал, хватаясь за оружие. Он полз на нее неотвратимо, как чудище из кошмара. Что-то орал на своем, и джина отчаянно жалела, что не успела уговорить Алекса научить ее Иварскому. Джейна отползала еще выше, лихорадочно соображая, сможет ли убежать. Если бы не дождь и не проклятая тошнота и слабость. Мысли лезли одна глупей другой. Что скажут остальные, узнав о ее геройской смерти в схватке с врагом? Станут ли скорбеть, как и своей? Или про Алекса, что оставил ее в безопасности, а сам ушел в поисках Варри? Кто знает, может, он там сейчас беспечно болтает с мастером, отбиваясь от внимания красивых дарханок. От этой ерунды в голове хотелось взреветь в голос. Что за чушь? Нельзя погибать. «Ей спасать своих и уходить, оберегая тайну последнего прибежища магов. Ей!» Джейна на миг прижала руки к животу и сжала зубы. «В конце концов, это всего лишь один жалкий солдат, который думает, что встретил глупую девчонку с ножом, а она — жена капитана, морская дева, опасный маг и убийца». Подпустив Иварца слишком близко, Джейна с трудом ушла от его хватки, попыталась снова легнуть ногой. Но тот уже ждал этого, перехватил ногу, вцепившись в обувь. Джейна отчаянно дернулась и вырвалась, оставшись босой на одну ногу. Съехала по мокрой грязи прямо к Иварцу. «Где же Доран?» Сейчас она мечтала снова увидеть лицо Серого. Пусть он верит в кого угодно, лишь бы пришел на помощь. Но позвать не могла. Горло стиснуло страхом. Джейна пыталась уйти, но только увязла в бесполезной борьбе с солдатом. Однако и Иварец не хотел убивать. Или не мог? Боялся бить девчонку всерьез. Думал просто прижать и обезвредить. Пропорол до крови руку лезвием меча. Джейна наконец разозлилась, вывернулась и ударила снова, зажатой в кулаке рукоятью ножа. Попало больно прямо в переносицу, и варец взвыл. И это был последний шанс. Размахнувшись снова, Джейна опять ударила рукоятью в висок, оглушая, и снова со всей силы. Солдат нехорошо захрипел и осел на землю. Кулак соднил и кровоточил, но в груди разгорались ярость и облегчение одновременно. Для надежности, двинув и варца ногой, Она убедилась, что тот без сознания, и попыталась подняться. Едва выдохнув, Джейна вцепилась в ближайшее дерево, чтобы не рухнуть тоже в грязь, как увидела новый силуэт, лезущий в гору. Видит ее, но не кричит. Горела скула, жгло распоротую до крови ладонь, сводила мышцы ног, и Джейна обреченно ждала новых врагов, перехватывая нож теперь уже клинком вперед. «Не убежать босиком». Она резко поднялась, но тут же ноги подогнулись. Хотелось молиться духам или древним богам, но не шли слова. Ярость боя схлынула без следа и навалилась тяжесть. Никакая она не убийца, как бы того ни хотелось. Слишком много жалости, слишком слаба. Проклятье! На миг показалось, что она видит дядю, измазанного кровью, Но когда человек подошел ближе и струи ливня стали тише под кроной дерева, Джейна увидела одного Дорана. Конечно, не дядя, ниже ростом и крепче, но и впрямь весь в крови. «Доран!» Джейна едва слышно позвала и опустилась обратно на землю. Она не будет больше реветь, хотя невыносимо сжималась нутро, не расплачется от облегчения. Нет сил... И нет слез. Каждая схватка с врагами отнимала часть души. Каждое убийство ломало что-то внутри. Будто та ненависть, как обоюдоострый клинок, убивала ее саму. Серый, наконец, разглядел ее. Ринулся, ухватил под локоть, увидев и Иварца и только удивленно цокнул. «Джейна, какого темного ты здесь?» «Помоги», — проговорила с трудом Джейна, пытаясь вытащить свой сапог. Оперевшись на плечо Серого, она поморщилась и натянула сапог на утонувшую в мокрой грязи ногу. «Надо уходить. Глупо надеяться, что из деревни придет кто-то из своих. Слишком много врагов». Доран осмотрел и варца, но трогать не стал. «А Эрик бы добил», — зачем-то подумала Джейна. Серый схватил ее за плечо, помог устоять. Руки отчаянно дрожали, кровь заливала мокрую от ливня одежду, растекалась пятнами. Джина тяжело переводила дух, пытаясь отбросить дурную тошноту, но во рту пересохло так, что стало трудно вдохнуть. «Есть? Выпить!» — просипела она. Доран молча сунул в руки какую-то маленькую флягу. Джина сделала большой глоток, жидкость обожгла глотку так, словно это был живой огонь. что то крепкое джейна закашлялась и ее вновь скрутила в мучительном позыве но рвоты не было только долгий и судорожный сухой кашель серый присел рядом с ней ты что ждешь ребенка утвердительно спросил он да как же он понял не я не знаю она упрямо помотала головой ну да не знаю и зачем пошла с нами если так В голосе Дорана прозвучала уже злость. С ума сошла. Кому и что хотела доказать? Своему мужу, который оставил тебя с нами. Хотела показать, что ты погибнешь здесь из-за этого? Нет. Не хотела она погибать. Не хотела, хоть в глубине души жгла обида на Алекса, что он не позволил идти с ним. Не позволил. и теперь ей приходится сражаться с иварцами лицом к лицу, приходится убивать, чтобы не убили их. «Тебе какое дело?» — отчего-то разозлилась в ответ Джейна и застыла, глядя Дорану в глаза. «Что ты от меня хочешь? Зачем снова спасаешь и таскаешься? Твое дело — хватать таких, как я, и тащить в ваши темницы или что там вы делаете с магами». Горя глаза серого смотрели на нее так непроницаемо, что Джейне стало жаль выброшенных с горяча слов. Если бы он хотел, он бы уже давно сказал всем правду. Но Доран молчал про нее и Алекса, будто в самом деле хотел помочь. «Это магия, и правда похожа на проклятие, раз из-за нее все гибнут», — глухо заговорила Джейна. «Моя мать? Отец? Эрик?» Остальные матросы. Варий пропал. Мой муж. Слова звучали так непривычно, но Джейна не отводила глаз от лица Дорана, такого темного в окружающем сумраке. Иногда, мне кажется, все вокруг меня рушится в бездну. Поэтому ты решила броситься в эту бездну сама? Нет. Она с трудом оперлась на измазанную в грязи ногу. Теперь все хлюпало, было скользко. и она едва не растянулась на земле. Ты сам сказал, что я должна помогать ближним и тем, кто нуждается в защите. И я делаю, что могу, и буду делать то, на что хватит моих сил. А их пока хватает, как видишь. Я не буду сидеть, сложа руки и страдать от своего бессилия. Это не поможет никому, в том числе мне самой. Кажется, я начинаю понимать капитана Форка. Лицо Дорана исказило странная усмешка. «В том, что он ушел?» — не сдержалась Джейна. Доран глянул на нее, но не ответил, только забрал у Иварца клинок и сказал. «Пошли». Когда они появились у пещеры, там уже собирались. Взгляды всех устремились на измазанную в грязи Джейну и Дорана. Гарс уже был внутри, заставляя всех поторапливаться. Джейна снова ощутила соднящую скулу увидела текущую по рукам кровь а еще по прежнему сжимала в руках нож но поняла это только сейчас девчонки что то испуганно забормотали но джейна не стала убирать клинок и делать вид что все в порядке да она была там и видела и варцев лицом к лицу и именно поэтому может говорить прямо это были первые придут еще уходим быстро Кажется, именно таким тоном Алекс отдавал приказы команде. Хильда громко выдохнула и о чем-то принялась спрашивать, но у Джейны в голове остался лишь какой-то туман и тупая усталость. Хватило бы сил пережить эту ночь. Вдохнув поглубже, она перехватила правой рукой младшую дочку Геллины, окинула взглядом всех и решительнее отправилась вверх по склону, Щурясь и припоминая узкие тропки, по которым можно было выбраться к перевалу Ночь казалась бесконечной Дождь никак не прекращался Шли почти на ощупь Самые ловкие помогали старикам не свалиться с крутых склонов Но все равно продвигались крайне медленно И все же Джейна оглянулась на миг Все же удалось уйти целыми и почти невредимыми Только на рассвете получилось сделать нормальный привал, а не короткую передышку. Джейна бессильно выпустила из рук малышку, которая успела задремать, прижавшись щекой к ее плечу и согревшись от тепла. Осторожно отдав девочку матери, которая вела за собой двух близнецов, Джейна осталась в одиночестве. Все расселись под деревьями, укрывались, как могли, от последних слабых капель. хотя уже не раз успели промокнуть до нитки. Слабость охватила такая, что не было сил шевельнуть пальцем. Джейна опустилась на мокрые камни и замерла. Снова мутила. Они ничего не ели со вчерашнего утра, но мысли о еде вызывали только тошноту. Джейна отрешенно смотрела в пространство, не понимая, что теперь. Глупо было не признаваться себе, что все по-прежнему. Она ждет ребенка. Наверняка так. Но как это не вовремя? Алекса нет рядом. Как же хочется снова его увидеть. До боли в стиснутых пальцах. Коснуться. Вспомнить знакомый запах и тепло. Джейна даже зажмурилась и задержала дыхание. На миг почудилось, что что-то шершавое, похожее на жесткие содранные ладони, коснулось щеки, и она резко вздрогнула и очнулась. Ничего. Только предрассветные сумерки и мокрые листва вокруг. Жив ли Алекс вообще? Где он? Или проклятый Итан поглотил в жерле войны? Но от одной мысли об этом тоска выжигала слезы, а сейчас им не место. Она взвалила на себя непосильную ношу, взяла ответственность за всю деревню. Но временами казалось, что снова проваливается в свои видения. или странная начинает мерещиться перед глазами. Надо поспать, иначе можно совсем сойти с ума. Джейна поднялась, услышав новый шум. Невдалеке кто-то крикнул. Джейна шагнула вперед, спустившись по склону, откуда раздавался шорох, сделала еще шаг, а потом, не помня себя от охвативших чувств, бросилась на первого идущего вверх человека. Бросилась и стиснула в объятиях «Эй, Рик!» — просипела она, все еще не веря. Это был он. Он. Живой. Целый. Вымазанный грязью так, что видны только глаза. А за ним карабкался по склону Ирвин, такой же обессиливший похоже, с поврежденной рукой. Оба едва держались на ногах. «Живой? Ага. Говорил же, не дождетесь». Осторожно отстранив ее, сказал Эрик. «Ну и погода, дрянь! Еле нашли вас. Хорошо еще помню, как ходить по следу. Как вы вырвались?» — с нетерпением спросила Джейна, вглядываясь в его лицо. «Тут были еще и варцы. Боюсь, за нами идут. А нас...» «Не боюсь», — хмуро отозвался Эрик, чуть насмешливо встретившись взглядом с серым, который спустился к ним. Остальных задержали, как могли. Время есть. «Где наши?» — снова спросила Джейна, имея в виду команду. По мрачным лицам матросов в темноте было не понять, что произошло. «Они придут?» «Едва ли». «Объясни», — остановилась она на склоне. «Девятерых убили», — не оборачиваясь, ответил Эрик. «Остальных?» «Не знаем. Может, кого-то просто повязали». мы ушли чудом когда увидели что они по вашему следу двинули джейна потрясенно замолкла девятерых убили от чего то она еще верила что и варцы не тронут тех кто в деревне ведь тот командир иварцев обещал ведь они пришли не сражаться а искать дарханов и вария от мысли о том что алекс потерял почти треть команды на сердце засаднило она ведь знала их всех «Идем», — повторил Эрик, а в его голосе прозвучало что-то, что заставило спрашивать снова. «Дядя?» «Имир убит». Без эмоций отозвался Эрик, продолжая идти. Джейна споткнулась. «Нет, это все бред. Убит? Как?» Также без эмоций в голосе переспросила она. «При сопротивлении командиру», — сухо отозвался Ирвин за Эрика. На крике появился Гарс, и о чем-то принялся спрашивать, но у Джейны в голове корабельным колоколом гудели слова Эрика «Эмир убит», «Дядя убит», «Его больше нет». «Его нет так же, как и матери, отца убит». Кто-то толкнул в ушибленное в схватке плечо, но Джейна даже не дернулась. Слышались крики и встревоженные голоса. Кто-то ныл про тяжесть, старуха Зарин натужно кряхтела и кашляла так, Будто собралась помирать, но снова и снова в голове отчетливо звучали только слова Эрика. В поднявшейся суете Джейну не трогали, но позже кто-то схватил за руку и заставил очнуться. Хильда. Джейна проморгалась от тумана в глазах, или то был непроходящий ливень, и взглянула в знакомое лицо тети. Она еще ничего не знает. Но и время ли сейчас знать? Матрусов убили, и Мейра убили. Значит, могут запросто разделаться и с остальными, едва ли их остановят женщины и дети. И значит, надо молчать и продолжать идти, пока не стало поздно. Джейна еще раз оглянулась в сторону покинутого Сагарда, но увидела только сумрак вечного лаврового леса, укрытого низкими облаками. «Поднимаемся!» — чужим голосом позвала она. Еще немного, и мы дойдем до козьего плато. Там передохнем.